За дверью послышали шаги. Затем она быстро отворилась, и Далорес с ребенком на руках показалась на пороге. Она бросилась в объятия своего отца и громко зарыдала. Это неожиданное свидание с горячо любимой дочерью было до того трогательно, что и старой картина не могу держаться от слез. "Я пришла", прошептала Далорес, "чтобы умереть вместе с тобой". Горе нам. проговорил старик дрожащим от волнения голосом Мы погибли, Мы не станем отчаиваться, Долорес, будем надеяться на милосердие Бога и спокойно ожидать решения нашей участи. Наша совесть чиста. О, какое тяжелое испытание послано на нас Богом, дорогой отец. Все мы не надежды рухнули. Моя будущность мрачна, поэтому я охотно иду с тобой на смерть. Мое бедное дитя. Я не боюсь смерти. Для меня она является желанной избавительницей от страданий. Ты же, Долорес, хотя уже много перенесла в твоей жизни, будь мужественна. Неизвестно, может, все это к лучшему, и даже то, что тот изменник нарушил свою клятву, он не достоин тебя. Я вторично боролась, отец. Ты или он? Но теперь Ты, мой дорогой отец, одержал верх. Я пришла к тебе. Прижми меня к своей груди и скажи, что ты доволен мной. Старый картина горячо поцеловал дочь. Свидание с ней до того взволновала его, что он без неможения опустился на свою убогую кровать. Будем спокойно ожидать решения нашей участи, отец, проговорила Долорес. Будем надеяться на милосердие Пресвятой Марии. И все кончится к нашему благу. Они замолчали. Старик задумчиво сидел на кровати. Далорес прислушивался к малейшему шуму в парке. Ребенок спокойно спал на ее руках. Так прошло несколько часов. Далорес все еще надеялась на освобождение из темницы. Ей казалось, что сам Герцог произнесет приговор в их пользу, и тогда отец будет спасен. Она твердо решила в случае освобождения из этой ужасной темницы оставить Медину. Она готова была бежать, не отдыхая, день и ночь, лишь бы избавиться от андемо, которого боялась, как опасного врага. С наступлением вечера в парке вновь раздались крики бунтовщиков. Окружив со всех сторон замок, они сделали новое нападение и с яростью бросились утолять свою жажду мести. Выстрелы глухо отзывались в огромном парке. Старый Картина в отчаянии опустился на колени, скрестив руки. Над ним был произнесен приговор. Бедная Долорес с испугом ожидала появления эндема в дверях подземной темницы, теряя надежду на освобождение. Картина горячо молился. Долорес едва переводила дыхание от трепетного ожидания, положив ребенка на постель отца. Она неслышно подошла к двери и приложила ухо к замочной скважине. Но в коридоре было тихо. Глухие крики, бряцанье ружей и громкие выстрелы в парке возрастали с каждой минутой. Нападение поселян было столь внезапным, что жители замка не успели вывести заложников из подвала, чтобы убить их на глазах расмерипневших бунтовщиков. Но Эндема уже держал в руках ключ от дверей темницы. Он сам хотел совершить это дело. Эндема отправился в башню, когда Лоренцо с толпой отчаянных разбойников сделали новое нападение. Он на минуту остановился, чтобы направить в дерзких злодеев несколько выстрелов, боясь, что разъяренная толпа может поджечь замок. Родриго с помощью Эндема собрал драгоценные камни, золото, серебро и сложил их в одну комнату, чтобы иметь все под рукой в случае поджога. Затем герцог вышел из своих покоев и стал стрелять из окна по разъярившимся заговорщикам. Старый картина с дочерью с трепетом ожидали в темнице появления палачей. Они совершенно приготовились к смерти, даже простились друг с другом. Далорес держала на руках ребенка, которому также грозила погибель. Несчастные пленные затаили дыхание. Вдруг Далорес увидела за решеткой маленького окна голову человека. Луч надежды озарил ее, хотя она и думать не могла, что в минуту величайшей опасности кто-то явится к ним на помощь. Далорес не осмеливалась еще обратить на это внимание отца. Старый картина сидел на краю своей постели, погруженный в глубокую думу и спокойно ожидал решения своей участи. За окном тихо раздался голос. Картина встрепенулся и с удивлением стал озираться кругом, пока наконец не увидел за решеткой окна темные очертания головы человека. "Староста", послышалось за окном темницы. "Вы здесь?" "Да. Кто меня зовет?» Голос мне кажется знакомым. Ваша дочь тоже с вами? Да. Мы ожидаем нашу печальную участь. Но скажите, это вы Фернандо, да?